Попросил Зибин. Ведь это, наверное, очень интересно. То есть это страшно интересно. Животики надорвешь. Как интересно. Но на это надо особый талант. Он подумал. В общем, так. Фанфаныч, значит, вы, уходит на работу и просит Сидра Поликарповича, значит, меня, сохранить до его прихода паечку.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 — Ну и слава богу, разрешите-ка мою паечку. Вы знаете, фан Фаныч, я вдруг ощутил такой голод, что съел ее. — Как же так, Сидор Поликарпыч, пайка-то моя! — Я убедительно прошу меня простить. — Да на кой хрен мне ваша просьба? Что я ее себе в задницу, что ли, засуну? Говорят, конечно, крепче. Давайте пайку, вот и все. Не кричите на меня, будьте любезны, Фан-Фаныч, да я вас сейчас в рот употреблю, крепче, крепче, конечно, Сидор Поликарпыч, я вас сам туда же, Фан-Фаныч, сосали бы вы, Сидор Поликарпыч, сами сосите, если голодный, Фан-Фаныч, ну и драка, и волосы летят». Старик опять зло и даже как-то мстительно захохотал. У двери что-то звякнуло. Это коридорный подошел и поглядел в глазок, поднявший его железное веко. — Да, не полагается. — Смеемся, — сказал старик. — Хорошо, не будем. — Так вот, в это милое время сидит ваш покорнейший слуга с одним своим старым другом на лавочке после баланды из тухлой капусты и тюльки и говорит, — Есть, собственно говоря, один должок, только не знаю, как его востребовать. А должок вот какой. Когда-то, еще при царе Горохе, когда Иосиф Вицерионович отправлялся в Енисейск, — Я и одолжил ему пятьдесят рублей, как сейчас помню. А кроме того, медвежью шубу и прекрасные валенки из тонкой белой шерсти с красным узором на бортах. А то он одет был очень легко, а должны были ударить морозы. Я знал его еще до этого, мне его поручали встретить, когда он выходил в ссылку из петербургского арестного дома. Вот тогда мы... Несколько товарищей кавказцев провели целый день вместе. Даже в цирке были. И знаете, он мне тогда очень понравился. Рассказывал много интересного, ничего не преувеличивал, не хвастал. Был такой живой, простой, общительный, и даже, вот я знаю, в это трудно поверить, по-настоящему остроумным был. Во всяком случае мы смеялись. Таким он мне и запомнился. И вот через несколько лет я узнал через двоюродную сестру. Она ходила на свидание к арестованным, что он опять арестован и сидит совершенно без денег. Ехать ему не в чем. Я тогда жил в Москве. Уже женился, практика была богатая, провел несколько крупных дел в Баку и Тифлисе, одно даже... Банковые, так что деньги были. Вот я с верной оказией послал ему денег и эти вещи и написал, что если что потребуется еще, пусть не стесняется, а сразу даст знать. И в ответ получил телеграмму «Вот как сейчас помню».